Глава 74 Я проснулась от сильного толчка. Попыталась открыть глаза, но едва разлепила веки. Попробовала потереть глаза, но не смогла поднять рук. Они не слушались. Будто все тело онемело. Я поерзала бедрами. Это далось таким трудом, что внутри начала нарастать паника. Со мной что-то не так. «Что со мной?» Простонала я, силясь поднять руки и на ощупь определить место. Вокруг темно. Я не поняла, где нахожусь. Сердце стало стучать громко и надрывно. Во рту сухость, безумная тяжесть затылки, холодно. И я не чувствовала собственного тела. С неимоверным усилием, повернув голову на бок и снова приоткрыв глаза, я мгновенно вскочила на четвереньки. Из темноты на меня смотрели два огненно алых глаза. Хамони! выдохнула я, ощущая, как адреналин закипает в крови. Кто ты? спросил жесткий мужской голос. Страх накрыл ледяной коркой. Я дернулась влево и влепилась плечом в стену. Пружина отбросила в другую сторону, а оттуда на меня повалилось что-то тяжелое. Я споткнулась и упала на колени. Ничего не помня и не понимая, попыталась отмахнуться от тех огненных глаз, которые приближались будто в ночном кошмаре. Но ударила почему-то рукой, оно лопнуло, раздалось неприятное шипение и в носу защипало от резкого запаха. — Саохарной! закричала я, но тут же ощутила крепкую хватку на запястье. Меня дернули вверх и вперед. Я вывалилась куда-то, снова упав на колени, и зажмурилась. Яркий свет ударил в глаза. «Это же кислота! Снимай с нее куртку!» Крикнул кто-то другой. И вдруг я ощутила, как запекло бедро, локоть и правое плечо. Я не могла ни на чем сфокусировать взгляд. Вокруг сплошной свет и мелькающие тени. Кто-то очень сильный поднял меня за шиворот. Одним рывком сорвал куртку, а затем окатил ледяной водой с правой стороны. Одежда промокла насквозь. «Сон зови, Совсем рядом приказал кто-то, удерживая меня на ногах. Я задрожала от холода и сжения в плече и зажмурилась несколько раз, чтобы прояснить зрение и, наконец, понять, где нахожусь. Через мгновение проявились контуры предметов и всего пространства. Это был отсек корабля второго военного флота межпланетного альянса Хамони. Крупная синяя эмблема четко выделялась на сером матовом металлическом корпусе. Память прояснилась вслед за зрением. От потрясения я едва не потеряла сознание. Не поднимая головы, мельком огляделась. Слева в нескольких шагах стоял смуглый темноволосый мужчина в форме и что-то писал на узком длинном коммуникаторе на предплечье. Чуть левее и дальше седой мужчина тоже в форме, и внимательно смотрел в мою сторону. Я узнала его. Висла в кожечек. Но не задержала на нем взгляда, пытаясь не запаниковать и понять, что же все-таки произошло. Рядом справа у ног Хамони в луже воды лежала моя куртка. «Кто эта девчонка?» Спросил Хамони, обратившись к Вислову. И как она оказалась в грузовом отсеке? Я не знаю, командор. Громко и четко ответил Вислов. Командор? Я попала в руки к самому командору второго военного флота? Да еще и Хамони? Я тут же вернулась взглядом к Вислову, осознав, что снова в опасности. Побег не удался. На секунду внутри все замерло, а потом волна ужаса прошлась по телу крупной дрожью. Ничем хорошим это закончиться не может. Хамоний резко одернул руку и встал между мной и Висловым. Я сглотнула колючий ком в горле. От того, что потеряла контакт с единственным человеком, который должен был помочь. Обняла себя за плечи и, не моргая, уставилась на серебристые заклевки темно-синего мундира перед глазами. «Вислов, в контейнере ее визор. Принеси его!» — велел командор. По громким быстрым шагам я догадалась, что тот направился к контейнеру, и когда он выйдет оттуда с визором, то меня раскроют. Я втянула голову в плечи и закрыла глаза, стараясь не потерять сознание. «Командор, визор поврежден кислотой!» — раздалось из контейнера справа. Я открыла глаза и краем зрения увидела, как приближается Вислов с моим рюкзаком в руках. «Здесь только это. Там белье и запечатанная еда», — доложил он. Хамо немедленно повернул голову ко мне. Грозное молчание было сильнее слов, сердце замерло, а потом так ударилось о грудную клетку, что я закашлялась. «Ты отвечаешь за снабжение!» Суровым тоном проговорил Хамони. Кроме Толи, мы нигде не загружались продовольствием. Этого контейнера с химией не должно быть здесь. Вислов молчал Ты под арестом, в каюту. Сон, проследи и ограничь доступ. Когда Вислов покинул грузовой отсек, я похолодела от то, на котором заговорил Командор. Как ты попала на мой корабль? Я не знала, что делать. Боялась раскрыть рот и неопределенно покачала головой. Нужно было собраться и попытаться спасти себя. Но в голову ничего не приходило. Пусто. Только паника и страх. «Я не слышу!» Громыхнул его голос надо мной. «Я не знаю, я не знаю, пусто. Ничего не помню, не помню. Да, не помню. Это ведь может помочь. Мне нужно время, чтобы придумать что-то». «Не знаю». Прошептала я, в голосе не было силы. «Что показывает ее Чип?» Вдруг спросил командор у кого-то за моей спиной. Мышцы живота судорожно сжались, что я скривилась от боли. «Чип, он меня выдаст». «Такое ощущение, что она под воздействием какого-то препарата», ответил тот, которого звали Сондом, и появился в поле зрения, встав рядом с командором. Надо еще немного настроить сканер. Я зажимурилась и прерывисто задышала. Совершенно забыла, чему учил Джон. Мысли в голове перемешались. Страх выдавливал разум. С каждой секунды голова начинала кружиться все сильнее. «Как тебя зовут?» Снова обратился ко мне командор. Мгновенно тело обдало жаром. «Как меня зовут?» «Дарри?» «Нет, как?» Дарь? «То есть, Саша?» «Саша», — тихо произнесла я, с ужасом умоляя бездушный чип не выдать ложь. «Тебя не учили разговаривать с высшим по положению?» Строго произнес командор, и от металлических ноток в его голосе, от груди к животу заструился пот. Все правила кодекса улетучились из памяти. Я и так едва стояла на ногах. Боль в плече стала невыносимой. Наверное, только из-за этого я еще не теряла сознание, а нужно было сосредоточиться и никакой самодеятельности с мужчиной, с хамони, тем более с военным. Простите, хорт, я растерялась, пискнула я, пригибая голову и сжимая плечи. Твое полное имя и принадлежность, требовательно спросил он. Саша Александровна Малых, город Кан. «Тоули, Хорт». Хамония обошел вокруг медленными широкими шагами, а я почти не дышала и не моргая наблюдала за его начищенными ботинками с металлическими набойниками на носках. «Ты человек?» «Да, Хорт». «Чистокровный», заключил он, продолжая внимательно разглядывать меня. «Давно ты на Тоули?» «Семи лет». Я запнулась. Кажется, я не знала, со скольки лет Саша на Тоуле. Но слова уже вылетели. Однако вспомнила, что можно было говорить полуправду и не выдать себя. И добавила слабым голосом. Или с пяти. Не помню, Хорд. Сколько тебе сейчас? Двадцать один, Хорд. Это была ложь, но я не могла иначе. И поскольку второй военный разочарованно молчал, наблюдая за показателями моего чипа, Я преисполнилась надежды. На каком языке ты говорила, когда я нашел тебя? Разве что-то говорила? На русском, верно? Сам ответил тот. Инженер-кожичек тоже говорит на русском. Я узнал язык. Я только повела плечом и тут же поморщилась от боли, а во рту пересохла от страха. Ты понимаешь язык хамони. Продолжил командор. Не спрашивал, констатировал. «Кто тебя учил?» Запоздалое сожаление хватило сознание. Я так подставила саму себя. Ведь знала, что людей практически не выбирали на серьезные должности, где требовалось знание древнего языка. Никто, Хорт. Едва проговорила я. Знаю всего несколько фраз. Командор замедлил и остановился за спиной. Я опустила голову еще ниже, практически уперев подбородком в грудь и закрыла глаза. Воображение сразу нарисовало жуткую картину. Хамони хватает меня за шею и переламывает позвонки как тростинку. Военные имели право исполнить наказание без суда, если имели очевидное доказательство вины. От воображаемого хрустых хостей свело живот. Я пошатнулась и едва не упала но была обхвачена стальным кольцом рук и поставлена на ноги. «Ты голодная?» — спросил он с некоторым удивлением. «Или настолько боишься?» Голова кружилась, и я не могла сообразить, чего он хочет. Я смотрела на чужие руки, обхватившие меня за плечи и ждала смерти. «Ты слышишь меня?» Прогремел голос над духом, и кажется, это было последнее, что я услышала перед тем, как провалилась в темноту.